Глава пятая Итак, прошло пять лет. Выросла и закончила школу Инна. Ее мать осталась в Англии, вела серьезную исследовательскую работу. Ее заслуги отмечали в разных специальных журналах. Инна ездила к ней пару раз вместе со Светланой, но с большей радостью она возвращалась домой к дедушке и бабушке. Она отлично закончила школу и поступила в университет на химфак. Елена Эдуардовна была озадачена выбором дочери, но всё же предложила ей приехать учиться в Англии. Инна спокойно сказала, что ей пока рано. Может быть, потом, а первые годы она предпочитает жить и учиться дома в Петербурге. Она по-прежнему жила со Светланой и её родителями, занимала маленькую комнатку, И не хотела переехать в большую квартиру матери, где оставался ее брат. Родители Светланы постарели, но по-прежнему ездили на дачу. Летом Инна жила там с ними. Приезжал к ним и Вадим, привозил фонтика И становилось весело и шумно. И семья была большая, и самовар шумел, и пахло пирогами с ягодами, и свежесваренным вареньем. Александр в последний год как-то отдалился от Светланы. Он был вечно занят своими докладами, симпозиумами в разных частях света. И вот однажды он пришел и сообщил, что ему предложили работу в США. «Ты даже не представляешь, какие там условия! А лаборатория — это мечта!» Воскрицал он, обычно спокойный, сейчас он сиял. «Но ты поедешь со мной?» Спросил он Светлану. «Алекс, как я могу? А родители? Они уже не молодые. А дети? А Фунтика ты с собой берёшь?» воскликнула она. Он замялся. «Понимаешь, Фунтик, мне там сейчас ни к чему. Я сам пока не знаю, как устроюсь. Он уже не молодой. Я думал, может...» Светлана помолчала. Ей не хотелось говорить Алексу то, что надо было сказать. «Давай его к нам. Инна будет заниматься, и родители тоже», — предложила она. У Алекса блеснули глаза. «Это был бы выход. А ты?» «Нет, Алекс, я не оставлю семью. Я им нужна». «Но ты и мне нужна». «Нет», — сказала Светлана спокойно. «Ты без меня проживёшь, а они нет!» Уехал и Александр. Его большая холодная квартира была закрыта и сдана под сигнализацию. Никто туда не заходил, да и не хотелось. Фунтик сначала тосковал по хозяину, плакал по ночам, ждал у двери. А потом наступила весна, и он поехал на дачу, и там забыл про свои огорчения. Тем более, что дети Инна и Вадим занимались им гораздо больше, чем его старый хозяин. Вадим стал уже совсем взрослым, работал, защитил диссертацию, но постоянно приезжал к Светлане и ее родителям. однажды привез и молоденькую девочку, на которую смотрел восторженно. И отец Светланы сказал «Мать, а мы, грядишь, и правнуков дождемся». «Как думаешь?» И засмеялся. Был уже поздний вечер. Все угомонились и заснули. Светлана вышла во двор, Освещённой луной. Пахли какие-то ночные цветы и травы. Стрекотали ночные птицы. Над домом тихо пролетела летучая мышь. Она вдохнула пряный воздух всей грудью. «Как хорошо!» Так хорошо просто жить. Всю жизнь мы ждем любовь, как откровенье. И кровь бежит скорей по вялым венам. Нетерпеливым сердцем ждем любви. И хочется весь мир остановить, И хочется быть рядом и плеча, Песком коснуться, спорить с горяча. Обжечь дыхание пальцы на руке И позабыть о старой, о тоске И страшно, вдруг, судьбу я пропустил Забыл и не заметил, не простил Кого-то не увидел, не нашел И не узнаю, как же хорошо И впечатление души Делить и больше некуда спешить Я так хочу, чтоб ты была тобой Чтоб наконец пришла ко мне любовь И за мечтою, милый, я не вижу Что ты никак не можешь стать мне ближе И разность душ сложить нам не пришлось не счастье жизни строя в крив и в козь и в кось книги запись произведена в январе 2021 года в рамках проекта библиотека клуба любителей аудиокниг читала, Людмила Солоха